Послесловие автора. Вот и закончился 13 том непутёвого ученика в школе магии. Вам было интересно читать том «Кросс препятствиями»? Хоть я и упоминал вскользь об этом в самом рассказе, «Кросс препятствиями» на английском означает «гонку с полосой препятствий». Первоначальной задумка я хотел использовать это название как отсылку к своего рода гонке с препятствиями, в которой главный герой должен был раскрывать природу заговоров, свалившихся ему на голову, преодолевая различные препятствия на своём пути, а как отсылку к соревнованию в последний день турнира школ. Однако, глядя на то, что получилось, создается впечатление лабиринта с множеством тупиков, а не маршрута с препятствиями. Пожалуй, все это указывало на более подходящее для Тома название «Блуждание». Но тогда, если там назвать именно так, сложится впечатление, что и сами участники кросса с препятствиями будут бесцельно блуждать по маршруту. В этот раз повествование идёт не о турнире Девятишкол, а вокруг заговора с участием кукол-паразитов, и поскольку его точкой отсчёты являются соревнования по кроссу с препятствиями, большая часть происходящего с участниками других соревнований была упущена. Хотя вы могли увидеть мельком различные эпизоды, происходящие не только во время матчей, но и в промежутках между ними, было невозможно включить их в одну дополнительную главу. Таким образом, я напишу дополнительные главы в виде коротких рассказов, действия которых происходят в то же время, что и кросс с препятствиями. Пока неизвестно, сколько будет эпизодов и в каком они будут виде, Узнать подробную информацию все желающие смогут в ближайшем будущем на официальном твиттере. Кстати, о ближайшем будущем. К тому времени, как эта книга окажется у вас в руках, в эфир уже должно будет выйти аниме. Желаю вам приятного просмотра. Что же касается Blu-ray диска, то в него войдут забавные истории персонажей школы магии, которые никогда не публиковались до этого. Пожалуйста, дождитесь его выхода. С этими словами надеюсь, что мы снова с вами встретимся в следующем томе «Волнение в древней столице». Также надеюсь, что ваше внимание не обойдёт стороной комикса и аниме. Пожалуйста, продолжайте поддерживать непутёвого ученика в школе магии. Сато Цутамо читал Адреналин.